Глава 5 Селена и Рован ехали на юг. Пыльная дорога петляла между лугами, Куда ни глянь, везде торчали валуны. Затем дорога повернула к холмам. Селена хорошо помнила карты Виндалина и знала, Холмы — лишь начало высоких Камбрианских гор. Горы служили естественной границей между той частью Вендалина, где правили смертные, и владениями бессмертной королевы Маэвы. Холмы лишь казались близкими. Когда путники добрались до них и начали подниматься по склонам, солнце, наоборот, стало опускаться за горизонт. Дорога сделалась более каменистой и теперь шла по краю достаточно глубоких ущелий. Селена подумывала – Не спросить ли Рована, где он собирается остановиться на ночлег? Но не спрашивала. Она устала. И не только от жаркого дня, скверного вина и поездки верхом. Она устала до мозга костей, устала кровью и потом, не говоря уже о душе. Ей было мучительно тяжело открыть рот и произнести хотя бы слово. Рован оказался идеальным спутником. Всю дорогу он молчал. Сумерки застали их в чаще. Смешанный лес из дубов и кипарисов тянулся по обе стороны и уходил выше, в горы. Могучие высокие деревья соседствовали с низенькими и чахлыми. Картину дополнял густой подлесок и замшелые валуны. Надвигавшаяся темнота не мешала селене ощущать дыхание леса. Теплый воздух звенел, и от этого звона у нее во рту появился странный металлический привкус. Где-то далеко позади глухо урчал гром. Селени надоел шумный Ворес, и она радовалась перемене. Вскоре Рован также молча остановил лошадь и спешился. Судя по его сидельным сумкам, шатра у него не было. Походных подстилок тоже. У фейского воина не было даже покрывал. Скорее всего, у Маева ее ждет не самый теплый прием. Они отвели лошадей подальше от дороги, чтобы не попасться на глаза случайным путникам. Освободив свою лошадь от поклажи, Рован повел ее на водопой. Заостренные уши Фейца уловили шелест ручья. Уже порядком стемнело, но по пути к ручью Рован ни разу не оступился и не споткнулся. Зато Селена успела сделать и то, и другое, больно ушибив палец на ноге. Народ Фе отличался превосходным зрением, в том числе и в темноте и у нее было бы такое же, если бы она… Нет, об этом Селена не хотела даже думать. После того, что случилось по ту сторону портала. Тогда она перетерпела перемену облика, и это было настолько ужасно, что отбило у нее интерес к повторению. Когда лошади утолили жажду, Рован по-прежнему молча увел их к месту ночлега. Селена не возражала. В конце концов, были дела, которые не сделаешь в присутствии Рована. Покончив с ними, Селена опустилась на колени и стала пить. Какой удивительный вкус! Новый и древний одновременно. Чудесный напиток восстанавливающей силы. Селена пила до тех пор, пока не сообразила, что даже такой волшебной водой не наешься. Тогда она побрела к месту ночлега, который отыскала по блеску серебристых волос Рована. Фейц молча протянул ей ломать хлеба, сыр, а сам вернулся к чистке лошадей. Селена пробормотала слова благодарности, однако помощи не предложила. Привалившись к стволу громадного дуба, она набросилась на еду. Постепенно желудок угомонился. Рован дополнил ее ужин яблоком, которое молча бросил ей, продолжая кормить лошадей. Селена мгновенно умяла и яблоко, и лишь сейчас обратила внимание, с каким громким чавканьем ест. Конечно же, Рован все это слышал. Ну и пусть. Сытость придала Селине решимости, и она спросила, «Неужели в здешних местах так опасно, что нельзя развести огонь?» Рован ответил не сразу. Он уселся под другим деревом, вытянув скрещенные ноги. «Опасно, но не из-за смертных». Это были его первые слова с тех пор, как они покинули Ворес. Может, Ровен пытался ее напугать? Селена напомнила себе, что едет не с пустыми руками. Больше вопросов она не задавала. Ей не хотелось знать, каких существ и из какого мира мог бы привлечь огонь. Лес вокруг был полон звуков. Шелестела тяжелая листва, журчал полноводный ручей. Высоко над головой хлопали птичьи крылья. Лес как лес, если не считать трех пар маленьких глаз, выглядывающих из-за соседнего валуна. Пальцы привычно сомкнулись на рукоятке кинжала. Но чего она испугалась? Те, кому принадлежали глаза, просто смотрели на нее. Селине стало неловко, хорошо Ровен не заметил. Он сидел, упираясь затылком в ствол дуба. Маленький народец. Они всегда ее знали. Они не подчинялись адорландскому королю, и даже когда его империя стала расползаться, подминая под себя континент, они оказывали селене скромные знаки внимания. Останавливаясь на ночлег в лесу, она находила то свежую рыбу, то свернутый кульком лист полный черники, то венок лесных цветов. Она не обращала на это внимания и старалась держаться подальше от задубелого леса, Фейри продолжали наблюдать за нею. Селена пожалела, что так быстро поглотила пищу. Набитый желудок сковывал движение. И все равно Селена внимательно следила за любопытной троицей, готовая занять оборонительную позицию. Рован не пошевельнулся. Возможно, здешние Фейри, в отличие от терасенских, не соблюдают древних клятв. Пока Селена думала об этом, Среди деревьев появились новые пары глаз. Новые молчаливые свидетели ее прибытия. Ведь Селена тоже была фейкой. Или кем-то вроде полукровки. Ее отец по женской линии вел свой род от сестры Маевы. После смерти ее объявили богиней. Если отряхнуть пыль веков получается довольно смешная история, Мэба связала свою жизнь со смертным принцем, без памяти влюбившимся в нее. Платой за любовь стала потеря бессмертия. Знают ли здешние фейри о воинах на далеком континенте? Известно ли им, как расправлялись с фейцами и фейри в захваченном Террасене? Как выжигали древние леса, убивали священных оленей? Вряд ли. Ведь все это происходило далеко-далеко отсюда, на другом конце света. Селена сама не понимала, почему вдруг задумалась о подобных вещах. Но те, кто явился поглазеть на нее, похоже, хотели получить ответ. Удивляясь себе, Селена прошептала в звенящую тьму. Они по-прежнему живы. Сверкающие глаза исчезли. Селена оглянулась Рована. Тот все так же сидел с закрытыми глазами. Однако ей показалось, что фейский воин все видел и слышал.